«А ты неплохо знаешь, Пакс Таркас», — сказал Эбен. Гилтонас тотчас скинул глаза. «На что ты намекаешь?» «Ни на что я не намекаю», — ответил Эбен. «Я просто к тому, что больно уж много ты знаешь о месте, в котором никогда не бывал. Если сопоставить это с тем, что в Сла Маримы без конца натыкались на всяких тварей, которые нас едва не...» «Вот что, Эбен», — сказал Танис спокойно. «Уймисти, наконец, со своей подозрительностью. Я не верю, что среди нас есть предатель. Как сказал Рейслин, у предателя было уже столько случаев нас погубить». Зачем спрашивается было позволять нам забраться так далеко, чтобы доставить меня и диски повелителю Верминарду, негромко сказала Золотая Луна. Он знает, что я здесь, Танис. Мы с ним связаны, связаны нашей верой. Чепуха, фыркнул Стурм. Отнюдь, покачала головой Золотая Луна. Вспомни созвездье исчезнувшее с небес. Одно из них владычит тьмы, и как немало сумела я разобрать в дисках Мешакаль. Владычица тоже принадлежит к союзу древних богов. Богам света противостоят боги тьмы, а боги равновесия следят за тем, чтобы силы были равны. Верминард поклоняется владычице тьмы. Я поклоняюсь Мешакаль. Вот что имела в виду Мешакаль, говоря, что мы должны восстановить равновесие. Верминард более всего на свете страшится того обещания света, которое я несу людям. Он напрягает всю свою волю, пытаясь меня разыскать. Так что чем дольше я здесь нахожусь, она не договорила. Одним словом хватит перепалок, кончил за неё Танис, глядя на Ибена. Тот пожал плечами. Я рассказал, что я с вами. И что ты предлагаешь Гилтунос? спросил Танис, и с раздражением заметил, как Стурм, Карамон и Эбен обменялись быстрыми взглядами. Объединяются против эльфов, потому что они люди, мелькнуло у него в голове. Но может быть, и я не сколько не лучше. Верю Гилтуносу, потому что он эльф. Взгляды, которыми обменялись воины, не укрылись и от Гилтуноса. Какое-то время он молчал, глядя на них, потом заговорил, тщательно подбирая слова, словно бы не желая открывать им больше, чем диктовала необходимость. Каждое утро 10-12 женщин выпускают из камер и позволяют отнести мужчинам еду. Тем самым верминерт даёт мужчинам убедиться, что их жёны целы и невредимы. Мы с воинами собирались переодеться в женские платья, встретиться в родниках с мужчинами и сообщить им, что собираемся освободить заложников. Пусть будут готовы действовать. Далее этого мы не загадывали, особенно в том, что касается освобождения детей. Наши соглядатаи заметили, что драконица, стерегущая их, ведёт себя несколько странно, но в чём эта странность, разобраться не удалось. Какие согля? Начал было Карамон, но перехватил взгляд Таниса и вместо этого спросил совсем о другом. Когда же мы приступим к делу? И что там насчёт этого второго дракона, Угля? Мы начнём действовать завтра поутру. Завтра армия должна достичь границ Квалинести, и Верминард с Углём, скорее всего, отправится к ней. Он долго готовился к нашествию, и, я думаю, навряд ли заходит его пропустить. Ещё некоторое время они обсуждали свой план, исправляя и дополняя его. Все были согласны, что выглядел он довольно жизнеспособно. Пока собирали вещи, Карамун разбудил брата. Потом Стурм и Эбен приоткрыли дверь в коридор. Там было пусто, лишь из комнаты напротив доносились отзвуки пьяного хохота дракониды. Друзья тихо выскользнули в тёмный заваженный коридор. Тесельхов стоял посреди помещения, которому он успел дать название механической комнаты, оглядывая тоннель в неверном свете летучего шарика. Кендер начинал чувствовать упадок духа. Это нечасто бывало с ним, и всякий раз напоминало тот случай, когда он один уплел целый пирог с зелеными помидорами, похищенный у соседа. До сего времени его тошнило и от пирогов с зелеными помидорами, и в таких вот случаях. «Должен же быть какой-то выход отсюда», — проговорил он вслух. «Наверняка они время от времени осматривают механизм, любуются им, а то и гостям показывают». Вот уже час они с Физбеном бродили по тоннелю, пробираясь сквозь дебри цепей. Ничего. Каменный коридор был холоден и безжизнен, и всюду пыль. Кстати, о свете, вдруг сказал Мак, хотя они говорили совсем о другом. Посмотри-ка сюда. Тасельхов посмотрел сквозь трещину в камне у основания стены, в том месте, где ответвлялся узкий тоннель, просачивался лучик слабого света. Потом стали слышны голоса, а свет сделался ярче. В комнате под ними зажглись факелы. Может быть, это и есть выход? спросил старик. Тас живо подбежал и прильнул к щёлке. Иди сюда, дедушка. И вот уже оба смотрели вниз, в обширный покой, убранный со всей мыслимой роскошью. Личные апартаменты повелителя Верминарда украшало едва ли не всё, что было красивого, ценного и искусно сработанного в землях подвластных ему. В дальнем конце комнаты помещался драгоценный трон. По стенам висели редкостные и бесценные серебряные зеркала, расположенные столь хитроумно, что куда бы ни обернулся трясущийся пленник, приведённый на допрос, он повсюду встречал лишь грозный взгляд повелителя драконов, устремлённый на него сквозь прорези рогатого шлема. «Похоже, это он!» — шепнул Кендарф из Бену. «Повелитель Верминард!» И Тасс шумно втянул воздух, не в силах отвести глаз. «А вон там сдается его дракон, Уголь, тот, о котором рассказывал Гилтонос, который сжег эльфов в утехе!» Настоящее имя Угля было Пирос. Впрочем, знали его только другие драконы, да еще дракониды, но ни в коем случае не простые смертные. Это был громадный и древний алый дракон. Считалось, что Владычица Тьмы наградила своего жреца, отрядив Угля ему в услужение». На самом же деле Пирус был полон не отступно присматривать за Верминардом, почему-то страшно боявшимся, как бы люди не открыли для себя истинах богов. Так или иначе, однако все повелители Крина располагали драконами, хотя, может быть, и не такими мудрыми и могучими, как он, Пирус. На него, между прочим, была возложена миссия особой важности, о которой не ведал даже повелитель. Её поручила Пирусу сама владычица. Знали о ней лишь она сама да драконы тьмы. Пирус должен был разыскать в этой части Ансалона одного человека. Человека, носившего в свое время много разных имен. Владычица Тьмы называла его Вечным Человеком. Драконы именовали его Человеком Зеленого Камня. Люди звали его проще – Берем. Из-за этого-то человека, Берема, Пирос и торчал теперь в покоях Верминарда, вместо того, чтобы сладко спать в своем логове. Дело в том, что младший командир Таэт должен был доставить двоих пленников для допроса. Чего доброго, один из них мог оказаться и Беремом. Поэтому дракон всегда присутствовал на допросах, хотя чаще всего жестоко скучал, за исключением тех случаев, когда Верминарт приказывал кому-нибудь из схваченных покормить дракона. Пирос разлёгся вдоль длинной стены огромного тронного зала, почти заполнив его своим чудовищным телом. Широкие крылья были сложены за спиной. Мерное дыхание приподнимало и опускало бока, точно меха какого-нибудь устройства, изобретённого гномами механиками. Пирос дремал, посапывая и легонько ворочаясь во сне. Когда с тумбочки, задетой его хвостом, упала и с треском разбилась редкостная ваза, Верминард, изучавший за рабочим столом карту Кваленести, поднял голову и зарычал. «Преобразись лучше, пока все кругом не разнес!» Открыв один глаз, Пирос холодно посмотрел на Верминарда. Потом коротко и неохотно пророкотал волшебное слово. Тотчас же громадный алый дракон замерцал и расплылся, словно зыбкий мираж. А затем снова сгустился, но уже в виде стройного черноволосого мужчины с тонким лицом и раскосыми красными глазами, облаченного в красное одеяние. Усевшись на столик возле трона, он сложил на груди руки и с неприкрытым отвращением уставился в широкую мускулистую спину Верминарда. Кто-то робко царапнул дверь с другой стороны. "Да войди", распорядил Верминард. Стражник Драконит распахнул зазвочённую дверь, впустил младшего командира Таеда и его пленников и удалился. Верминард заставил Таеда прождать несколько томительно долгих минут, но затем, оторвавшись от плана будущей битвы, одарил младшего командира милостивым взглядом и взошёл по ступенькам на трон. Трон, кстати сказать, босс сделан в виде разъюнтой пасти дракона. Верминарт выглядел впечатляюще. Высокий и могучий, он был закован в сине-чёрную отделанную золотом чешуйчатую броню и двигался в ней с грацией и изяществом, удивительными для его сложения и роста. Жуткая маска повелителя драконов скрывала его лицо. Он удобно откинулся на спинку трона, рука в кожаной перчатке рассеянно поглаживала стоящую рядом варонённую из позолоты булаву. Он с раздражением взирал на Таэда и его пленников, прекрасно зная, что Таэд приволок этих двоих в беспомощной попытке оправдаться за то, что так непростительно упустил жрицу. Когда Верминард выяснил у драконидов, что среди пленников, захваченных в утехе и позже столь постыдно утраченных, была женщина, подходившая под описание жрицы, его гнев был ужасен. Не будь Хабгоблин столь искусен по части ползаний в ногах, он бы поплатился головой за эту оплошность». Злопамятный Верминард хотел бы вончиво все отказать ему в аудиенции, и только странное, беспокоящее чувство близкой беды заставило его передумать. "А всё эта проклятая жрица", говорил себе Верминард. Он ощущал её приближение и всё более нервничал. Ему было не по себе. Он внимательно оглядел двоих приведённых Таедом, и видя, что ни один из них не отвечал нужным ему описанием, нахмурился под шлемом. Пирос же при виде пленников повёл себя совершенно иначе. Преображенный дракон привстал с места и так стиснуло беновую столешницу, что тонкие пальцы оставили на ней вмятины. Он так и дрожал от возбуждения, и лишь величайшим усилием воли сумел сохранить внешнее хладнокровие. Только пламя, разгоревшееся в красных глазах, выдавало его волнение и восторг. Одним из пленников был овражный гном, и при том никто иной, как Систан. Скованный по рукам и ногам, ибо Таэт не желал более рисковать, он с трудом мог идти. Оказавшись перед лицом повелителя драконов, он в ужасе упал на колени. Второй, тот, что привлёк внимание Пируса, был человеком, мужчиной, одетый в рваньё, он тупо смотрел в пол. "Зачем ты притащил сюда это отребье, младший командир?" зарычал Верминард. Тает, больше похожий на ком дрожащего студня, издал булькающий звук и быстро заговорил. "Вот этот выпустил рабов, которых я вёз из Утехи. Их обгоблин нападался стану ногой, а этот бродяга был схвачен в окрестностях Врат. Как ты знаешь, повелитель, врата дозволяется посещать лишь воинам". Мужчина поднял голову. Взгляд у него был растерянный и глуповатый.